Часть вторая. Глава двадцать седьмая. Видеокамеры. «Здесь...» — Крюгер внимательно уставился на экран компьютера. На первом видеоролике можно было видеть Генри, который держит Наоми за руку в самом левом краю изображения, встряхивая ее, как грушу, посреди волны порывов ветра. Ее расширенные испуганные глаза, в то время как туловище опасно опрокинулось назад, над бортовым проходом. За ее спиной можно было заметить огромные волны. С камеры, укрепленной над постом управления, снимающей носовую часть, Генри было видно со спины, повернутого в три четверти. Камера находилась далеко и шел дождь. С этого ракурса не представлялось возможным разобрать выражение его лица. Затем Наоми оттолкнул Генри. Он упал на пятую точку, Она обогнула его, чтобы оказаться на лестнице, ведущей к закрытым палубам, исчезнув из поля зрения камеры за нижний край экрана. Техник поставил видео на паузу. Время съемки было обозначено в углу 18.02. Здесь, уже сидя повторил техник, шеф Крюгер и Крис Плат стояли по обе стороны от него. Вторая видеозапись С камеры слежения наверху лестницы. Техник нажал на кнопку. Видеозапись начала проматываться в ускоренном режиме. Он переключил на нормальную скорость, и на отметке 17.58 все увидели сперва, как работник в форме паромной компании торопливо спускается по ступенькам, повернувшись спиной к камере. Это был тот, который накричал на Генри. Он пояснил, что его предупредил рулевой, который услышал внизу шум. В тот вечер на борту не было представителя Министерства внутренней безопасности, как это часто бывает на паромах штата Вашингтон, начиная с 11 сентября. Затем в 18.02 Наоми появилась внизу лестницы и начала подниматься по ступенькам, становясь на экране все крупнее. Вид у нее был перепуганный. Поднявшись, она повернула направо в единственно возможном направлении и в 18.03.19 покинула поле зрения камеры. Здесь. Теперь одна из камер, снимающих главное помещение. Общий план от бара до передних иллюминаторов, едва различимых в глубине. Повсюду пассажиры сидят и стоят, ходят туда и сюда. Техник включил ускоренный режим, и вся толпа, будто охваченная бешенством, забегала во всех направлениях. Затем он снова включил нормальную скорость и наставил палец на точку на экране. Наоми появилась из-за кутка, где была лестница, ведущая на нижнюю палубу. Двинулась по проходу между столами прямо на камеру, повернув налево и исчезнув в туалете. Техник снова ускорил режим воспроизведения. В 18.23 было видно, как все встают. Из-за ускоренного режима казалось, будто они страдают пляской святого Вита. Зал быстро опустел. Толпа пассажиров хлынула к лестницам. Техник снова включил нормальный режим. Наоми, выходящая из туалета. Он включил видеозапись, где в углу экрана была лестница. Наоми спускалась в числе последних пассажиров. Техник проделал какие-то операции, и появились две другие видеозаписи на обеих, нижние палубы, где находилось около 140 машин. Первая камера охватывала один из боковых проходов, другая — большой центральный проход. Техник кое-что показал Крюгеру на видео. Боковой проход... Генри Уокер и Чарльз Сколник терпеливо ожидают в салоне Форда Генри. Техник указал пальцем на вторую видеозапись. Наоми выходит с лестницы в центральный проход, оказавшись вне поля зрения своих друзей, направляясь вглубь, к последним машинам. Туда, где находилась камера, свисающая с потолка, перед проходом. Было видно только море крыш. К тому же обзор периодически перекрывал не то грузовик, не то микроавтобус, Невозможно было увидеть, в какую машину села девушка. «Итак Генри сказал правду, по крайней мере, относительно того, что произошло на пароме», — подытожил Плат. «Она скрылась в туалете и сделала все, чтобы остальные ее не нашли. И они с Чарли искали ее на совесть», — заметил Крюгер. «Как они перерывают весь паром, можно заметить на множестве других записей, даже в ускоренном просмотре. Вместе с братом Ника». «Если хотите, я могу все показать с нормальной скоростью», — предложил техник. «Нет, и так хорошо», — отказался Крюгер. «Что меня интересует, это машина, в которую села Наоми». Техник включил в ускоренном режиме запись с камеры, показывающие заднюю часть центрального прохода. Там можно было видеть балет машин, одна за другой выбирающихся из чрева парома, едва тот прибыл к месту назначения. Затем в нормальном режиме было видно, как приближаются последние машины. Мокрые ветровые стекла, отблески, блики. Ни одного из сидящих там просто не различить. А камера на пристани, которая укреплена на галерее? Я четыре раза прокручивал запись, пытаясь улучшить четкость изображения, без толку. Из-за темноты и дождя, который шел в тот вечер, все еще хуже, ответил техник. «Однако известно, что она покинула паром на машине. Но мы не знаем, на какой». Вновь подвел итог Плат. «Во всяком случае, это доказывает, что об этом Генри сказал правду». «Это не доказывает, что он не убил ее позднее?» Тогда возникает следующий вопрос. «После прибытия Наоми больше никто не видел. Следовательно, последним, кто видел ее живой, был тот, кому она села в машину». «И, возможно, убийца», — признал Плат. «Нам следует любой ценой найти свидетелей. Должно быть, кто-то из пассажиров видел, как она садится в эту чертову машину. Нам нужны регистрационные данные всех автомобилей, которые в тот вечер находились в центральном ряду. Это возможно?» «Скорее всего», — отозвался техник работы над изображением. «Также известно, что на борту был Тагерт, сказал Крюгер. «И Дарил Оутс». Будет интересно посмотреть, не находилась ли в центральном ряду машина кого-то из них. Наоми никогда не села бы в машину к Джеку Тагерту или к этому чокнутому дарилу. И на Тагерта ничего не нашли. За исключением того факта, что у него украли компьютер. Вот ты в это веришь? Ни секунды. Но, возможно, то, что находилось в нем, не имело к Наоми никакого отношения. Мы оба знаем, на каких сайтах зависают эти двое. Ты думаешь, как я? Что именно? Что убийца — один из пассажиров? Об этом я ничего не знаю. Что меня огорчает? Ее мать так и не появилась. Знает ли она что-нибудь? Связана ли она каким-то образом со смертью дочери? А может быть, она тоже мертва? Отошли досье в ССРУ. Пусть посмотрит, не было ли других случаев, когда подросток был убит после того, как воспользовался паромом, и один из его родителей исчез. Или не находили ли уже труп в рыболовной сети? ССРУ, система слежения в расследовании убийств, в штате Вашингтон была аналогом программы предотвращения насильственных преступлений ФБР. Подразделение, занимающееся сопоставлением информации о насильственных и сексуальных преступлениях. Этот отдел соединял воедино информацию государственных следователей, когда-либо работавших с однотипными делами, заносил в базу данных отработанные следы, детали, представленные теми же следователями и не всегда фигурирующие в их докладах. «Решение находится здесь, на пароме», — объявил Платт. «Надо найти, в какую машину она села. В тот вечер на борту было более 600 человек. Взрослые, школьники, ученики школы. Кто-то обязательно что-то довидел».